Глава двадцать седьмая. Василина. Скрестив руки, я мрачно смотрела на Йоу. Обычно после такого взгляда у подчинённых начинали трястись поджилки, а через некоторое время и вся тушка. Даже невозмутимая кореянка Со Бу Джин, которая без малейшего страха входила в таможню с просроченной визой, тушевалась или питала маленько на косясел. Но Эльфа ничего не брало. Ни грозный прищёр, ни выразительно выгнутая бровь, ни сурово поджатые губы. От первого Артёма не к ночи будет помянут мой бывший жених бросало в дрожь. Второе его вжимало в стену, а после третьего он совершал стратегическое отступление в туалет и запирался там на пару часов, от греха, то есть от меня подальше. Теперь дальше некуда. позволяю тебе обратиться, первая наложница высокомерно заявил Йоу, нарушив звенящую тишину, и оглянувшись на весь коллектив архива, собравшийся в моём кабинете, прошептал: "Васелин, я догадываюсь, что где-то совершил ошибку. Если и собираешься с духом, чтобы немного пожурить при всех своего возлюбленного, то уже собралась". Перебила я: "Спасибо, что подождал". Итак, Йоу лишается квартальной, то есть э геккатоновой премии. Босс. Ах, ну, эльф, и покосившись на ехидно ухмыльнувшегося Зунила, холодно проговорил: "Мне не нужны жалкие деньги. Я лишь требую пояснить, в чём моя вина. А лучше провести тщательное расследование. Уверен, что наказан несправедливо". Верно. В вильнув переднему в воздухе призрачным синим хвостом, завис рядом со мной полупрозрачный джин, точнее, верхняя его половина. Справедливо было выгнуть тебя в зашей. Ты всё напутал в деле мистер По, и из-за тебя босс оказался на грани. Он замялся, и я незаметно покачала головой. Как бы ни провинился Йоу, я не желала его отчаяния. Очень уж безысходным было выражение лица парня, когда он предлагал мне числиться его наложницей, чтобы эльф получил повод остаться в Сиро. Я боялась представить, как поведёт себя Мак, если узнает, что меня сегодня едва не обезглавили. Увольнение, со вздохом закончил джин. Он был против штрафа, считая это слишком лёгким наказанием, но я убедила своего синего помощника: "Я же Мак, Я гордо выпрямил спину и щёлкнул пальцами. И сам могу заработать, не только обеспечить себя, но и свою на новую квартиру. Нивинна закончила, за него я и хитро улыбнулась удивлению мага. Или дом. Это будет зависеть от того, как хорошо ты работаешь. Не спутай шли проклятие с заклятием или фамилии тех, кого надо влюбить, а кого убить. Погоди, остановил он поток сарказма. Зачем мне новый дом? Ты же говорила о штрафе, а не об увольнении. Правильно, плюхнувшись в кресло, промурлыкала я. Но ты сам завёл речь о новой работе. Я никого не удерживаю. Более того, даю тебе испытательный срок. Утром весь мой коллектив, кроме тебя, улетает на архиважное задание, а ты остаёшься разгребать то, что учудил с делом мистер По. Наказываешь меня? хочет, чтобы ты подумал в тишине и покое, вмешался Сивка. Но «Ну как мне это сделать? буркнул он. Ты же маг. Я подкинула свиток с делом, который снова приходилось открывать. Когда Йоу поймал, добавила. В твоём распоряжении картотека архива и все забытые артефакты наших дорогих соседей. Придумай что-нибудь. А вы куда? несчастно уточнил Эльф. — В логово темного мага! — за могильным голосом пропел Сивка, и когда все вытаращились, махнул длинным хвостом. — Сам слышал. Наша Васька крутая. Чтобы смешать планы злодею, бросила вызов самому мистеру темному. Знаете, что задумал этот гадкий тип? Открыть колодец миров, чтобы наслать на королевские войска армию монстров и занять трон. Втюбя со слухом точно всё в порядке. Я даже рассмеялась, услышав эти выдумки. Я лишь покрелась добраться до правды. Я так и сказал, пожал плечами летающий пони и важно заявил: "Василина точно докопается до тёмного, а мы ей поможем. Так, Джин отвлечёт его, я сверху налечу, а Джесс Зуну, а можно я останусь в архиве?" Жалобно проблеял поренёк и болезливо поёжился. Дело у ёу сложное, и молодому явно не справиться. У меня есть предложение лучше, вмешался эльф. Давайте сначала тихонечко прикопаем тёмного, а потом все вместе займёмся делом мистер По. У меня тоже предложение, подкупающее своей навязцой, невинно заметила я и поднявшись, рявкнула. Всем идти спать. А завтра Ты показала на Ю, исправляешь свой косяк. Ты кивнула на Джесса, едешь с нами. Дирижабль отправляется рано утром и меня прервал стук. Не то чтобы в двери архива загрохотали так, что даже в кабинете на втором этаже было слышно. Нет. Постучали очень деликатно, и вряд ли я услышала бы, будь внизу. Но теперь у нас есть замечательный артефакт и пусть работает он с перебоями, зато совершенно незаменим. Кого там принесло? Стук. Воршли вы, спросил джин у небольшого кованого молоточка, который приоткрыв дверь в кабинет, запрыгнул внутрь. Ночь на дворе. Артефакт подскочил ещё разок и, замирев, рухнул плашмя. Опять заряд закончился. Расстроился джесс. Да он же одноразовый. Встрепенувшись, проснулась шляпа и с подозрением покосилась на меня. «Надеюсь, ты не забыла о головном уборе?» «В поездке легко простудиться, если не покрыть голову». «Куда я без тебя?» Дохлобучив старушку на голову, я пошла смотреть, кого принесло на ночь глядя. Будь это темный, с уговорами отступить, а орек с указом об увольнении, у дзюок падший со своим топором, Или даже сам король с предложением руки и короны, я была готова ко всему, но не к этому.